Глава 14 Спасительный выстрел Восточный склон Крадельер, спускаясь длинными пологими скатами, незаметно переходил в равнину. На этой равнине внезапно и остановился обломок массива. В этом новом краю расселались тучные пастбища, увешанные золотистыми плодами. Стояли леса яблонь, посаженные еще во время завоевания материка.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 «Не можем же мы так бросить его. Ни одна долина, ни одна пропасть не должны остаться необследованным до конца. Обежите меня вокруг пояса веревкой и спустите в эти пропасти. Я хочу этого. Слышите, хочу. Только бы Роберт был жив. Как без него осмелимся мы найти его отца? И что будет за спасение капитана Гранта, если оно стоило жизни его ребенку?» Спутники Гленарвана молча слушали его.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 «Подождем еще час». «Хорошо», — согласился майор, — «подождем». Час прошел, и Глянорван стал умолять, чтобы дали ему еще час. Казалось, что это приговоренный к смерти молит о продлении своей жизни. Так тянулось часов до 12. Тут Макнабс, посоветовавшись со всеми спутниками, решительно заявил, что надо отправляться, ибо от этого зависит жизнь всех участников экспедиции.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 Это Кондор, сказал Паганель. Да, Кондор! отозвался Глянорван. Как знать? Он несется сюда, снижается! Подождем! На что надеялся Гленорван? Уж не начал ли он помрачаться рассудком? Что значили слова Как знать? Паганель не ошибся. То был действительно кондор, делавшийся все более и более ясно видимым: Этот великолепный хищник, перед которым некогда так благоговели Инки, был царем южных кордильер. В этом краю он достигает необычно крупных размеров. Сила его изумительна, ему нередко случается сталкивать пропасть быков. Он набрасывается на бродящих по равнинам овец, козлят, телят и, вцепившись в свою жертву когтями, поднимается с ней на большую высоту. Строение лап Гондора таково, что он не может поднять что-либо, да еще на более или менее значительную высоту. Жюль Верн был введен в заблуждение многочисленными сказками о кондорах, рассказываемых в его время, но полностью опровергнутых позднейшими научными наблюдениями. Нередко кондор парит на высоте 20 тысяч футов, отсюда этот недоступный ничьим взором царь воздушных пространств устремляет свои глаза на землю и различает там мельчайшие предметы с зоркостью естество испытателей. Что же мог увидеть кондор, быть может, труп Роберта». «Как знать», — повторял Арван, не спуская глаз с громадной птицы. Она приближалась, то паря в воздухе, то падая вниз, словно неудушевленное тело, брошенное в пространство. Но вот меньше, чем в 700 футах от земли хищник начал описывать большие круги. Теперь Кондора можно было ясно рассмотреть. Ширина его могучих распростертых крыльев превышала 15 футов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 Он завидел путешественников и стремясь поскорее улететь со своей тяжелой добычей, силой рассекал крыльями воздух. Ах! крикнул Глен Пусть лучше тело Роберта разобьется об эти скалы, чем послужит. Он не договорил и, схватив карабин Уильсона, стал прицеливаться в Кондора. Но руки его дрожали, глаза заволоклись туманом, и он не мог навести ружье. Предоставьте это мне, сказал майор. И неподвижный, спокойный, уверенный Макнапс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 «Отец мой!» Гленарван, задыхаясь от волнения, был не в силах ответить. Опустившись на колени возле чудом спасенного мальчика, он плакал от радости.